Глава 524 В Дикий мир, Часть 1. Эту длинную ночь Зы не смыкал глаз. Он сидел перед кроватью Баор и тихо размышлял всю ночь. Вспоминал прошлое, вспоминал все самое прекрасное и все самое грустное, позволяя своим мыслям разгуливать в океане воспоминаний. Затем стоило ему взглянуть на крепко спавшую девочку, как его сердце достигло особого умиротворения. И так длилось до тех пор. «Папа?» Боор сонно открыла глаза и с недоумением посмотрела на Цзуи. У нее был такой вид, словно она не верила, что проснулась. Утреннее солнце пробивалось в комнату сквозь тюлевые занавески. Снаружи доносилось звонкое пение птиц. Наступило еще одно утро. «Почему папа сидит здесь?» «Гав!» — лежавший рядом Тайк, подал голос, желая сообщить своей юной хозяйке, что тиран всю ночь никуда не уходил. Но оказавшись под пристальным взглядом Цзуи... Он стыдливо спрятал голову под одеялом. «Нельзя, нельзя сердить тирана!» Золотце проснулась. Цзуи с улыбкой погладил девочку по голове, сказав. «Вставай. Папа сейчас купит тебе позавтракать. Что хочешь поесть?» «Ха». Баор склонила голову, задумавшись, после чего подняла руки, ответив. «Хочу бы отзы да юань, а еще своего молоко и хворост». «Гав-гав!» Обжора -гав Тайк немедленно высунул голову из-под одеяла. Я тоже хочу Боодзе. Баур утешила его. Папа, купи побольше Боотдзе. Хорошо. Дзуи почесала маленькую любительницу поесть по носику. Папа сейчас все купит, а ты иди умываться. Не забудь, как следует почистить зубки. Баор наморщила нос. Я знаю! Дуи хихикнул и отправился покупать дочери завтрак. Бао Цзы да Сан Юань продавались только в городе, поэтому Цзы сперва телепортировался в новую квартиру в районе Цзы и, не став тревожить спавшую себя в комнате Чни бесшумно вышел из дома, купил завтрак и вернулся обратно. Когда он спустился в гостиную вместе с горячими Бао Цзы, соевым молоком и хворостом, Баор уже сидела за обеденным столом и с довольным видом уплетала яичницу, которую приготовила Фан Юн -Хэ. А вот и Бао Цзы подоспели. Эдзи, улыбаясь, поставил на стол теплоизоляционный контейнер, открыл его и наложил девочке в тарелку два боу «Кушай золота. «Ага». Баор пошмыгала носом. «Вкусно пахнет. О, -о, -о, о Сидевший возле ее ног Тайк с завистью завыл и, вскинув голову, завеля хвостиком, с надеждой уставился на Баор. «Тайк!» Девочка вовсе не забыла про своего лучшего друга. Она схватила палочками один мясной пирожок и сперва отдала Тайку. Тот сразу проглотил Бао Цзы, даже не став животево. его. Цзы да Сан Юань были очень маленькие, одна штука не могла удовлетворить аппетит тайка. Баор схватил еще один пирожок. Цзы, покачав головой, наложил ей дополнительно несколько штук. Баор, не надо кормить тайка. Фан Юнхэ, держа в руках чашу с рисовой кашей, вышла из кухни и, заметив, что происходит, невольно окинула девочку строгим взглядом. «Сперва сама поешь!» Баор жала голову в плечи и показала Тайку язык, затем послушно приступила к поеданию бао -дзы. Несмотря на это, в большом контейнере хранилось много бао поэтому еды хватило как Баор, так и Тайку. «Пока, папа! Пока, бабушка!» Закончив завтракать, девочка вытерла салфеткой рот, ловко соскочила со стула и побежала наверх. «Тайк, на учёбу!» «Гав!» Тайк, велея задом, устремился следом с Баор. После того, как Баора и Таек телепортировались в небесное руководство, Цзуи залпом выпил чашу жидкой рисовой каши и обратился к Фан Юнхе. Тетушка, мне нужно будет отлучиться на некоторое время. Тебе опять придется присмотреть за Баор». Фан Юн Хэ изумилась. «Опять уходишь? Совсем загрузили тебя на работе?» Она знала, что Цзуи – консультант бюро, но не знала, что конкретно приходится ему делать. «Это не из-за работы». А Цзуи покачал головой. «Я собираюсь вернуть маму Баор». А? Фан Юн Хэ еще ещё больше изумилась. «Ты нашел маму Баор?» «Уже выяснил, где она». Дзуи ответил. «Если все будет успешно складываться, то вернусь максимум через 2-3 дня». «Здорово!» Фан Юнхэ тут же засияла от радости. «Тогда ступай. Мне несложно приглядывать за Баор, тем более малышка Вань тоже часто заходит и сидит с ней». Фан Юн Хэ искренне желала, чтобы Дзуи вернула маму Баор, Тогда вся семья будет в сборе и счастливо заживет. Потому что никто не сможет заменить девочке маму. А в сложные отношения между Цзуи и мамой Баор Фан Юнхэ не собиралась смешиваться. Главное, чтобы девочка была счастлива. Ага. Цзуи с улыбкой кивнул головой. Уладив домашние дела, он вскоре покинул Линзян, отправился в международный аэропорт Ханчжоу, сел на ближайший рейс и полетел в столицу. По прибытии в столицу едва он вышел из пассажирского прохода, как увидел в толпе Йейн Цюэ. Когда Цзуэй ранее решил переместиться в Дикий мир через мировой камень в столице, он связался с Цинюэном и договорился о сегодняшнем отправлении. Йейн Цюэ приехала встретить Цзуэй. «Здравствуйте, консультант Зо». Цзуэй кивнул. «Спасибо, что встретила». Снаружи уже ждал автомобиль. Цзуэй и Йейн Цюэй покинули аэропорт и направились к главной базе китайской экстрасоциации. База располагалась на востоке столицы, в пригороде. Это была военная зона ограниченного доступа, которая строго охранялась. Китайский мировой камень скрывался глубоко под этой базой, так как он служил единственным проходом между Китаем и Диким миром, его тщательно сторожили. Не считая определенных сотрудников, посторонним даже запрещалось совершить экскурсию. Цзуи, сидя в автомобиле, прошел множество строгих проверок безопасности и в конечном счете оказался внутри базы. Затем он следом за Йен и спустился под землю на глубину нескольких сотен метров, где встретился с ожидавшим его Цинюяном. Пожимая Яну руку, Цзуи сказал. «Извините за беспокойство, председатель Цинь». Хотя формально Цинюян владел мировым камнем, при каждой активации мирового камня требовалось заплатить высокую цену. Он не всякому позволял пользоваться мировым камнем, только если на то имелись вязкие причины. «Не нужно церемониться, консультант Цзо». Цинюян рассмеялся. «Мировые врата Китая всегда открыты для тебя». Цуи не просто являлся третий альфа Китая, но еще и был невероятно силен. Его существование значительно усилило право голоса Китая в мировом сообществе экстрадинаров и стало важным средством устрашения. Поэтому Цую мог не то что единожды, но даже больше чем положено воспользоваться мировым камнем. Синьюян и Фань Хайлю охотно пойдут ему навстречу. Необходимо знать, что возможность телепортироваться стоила очень дорого. Это была одна из причин, почему два мировых клана Цинью Фан разбогатели. Отзыю улыбнулся. Спасибо. Идем! ценю произнёс. произнес. Я провожу тебя к мировым вратам.